Вавилон. Уровень 4. Квартал Столбняк. Лаки брёл по туннелю уровня, на котором обитал, когда не мотал очередной срок. Ржавый свет ламп тускло мигал, периодически пропадая полностью. В короткие секунды затмения казалось, что звуки становятся отчётливее, чем прежде: потоки воды по ветвистым трубам, за металлической обшивкой стен, искрящиеся над головой провода, собственные шаги, оставляющие продолжительное эхо. Это был его мир. Лаки любил темноту, потому что в ней можно было скрыться, а любой картинки предпочитал звук. Он видел окружающий мир ушами, как бы абсурдно это ни звучало. Отголоски всего вокруг несли информацию, на шёпоте, что происходит не только перед ним, но и там, куда глазами не проникнешь. В общем, прозвище крыса Лаки полностью оправдывал, обладая плохим зрением. Острым слухом и хорошими инстинктами. И звуки вокруг сейчас говорили, что потолок прогнил. Тяжёлое поскрипывание обшивки над головой обещало, что однажды этот туннель рухнет, и, скорее всего, кому-то на голову. Похоже, стоит сменить маршрут. Он легко перебирал ногами по замусоренному полу. Лампы выхватывали какие-то отсоединённые телесные протезы, рваные матрасы и ржавую стружку, наслаивающуюся годами. Это было похоже на дом, из которого он сбежал. Это был очень плохой дом. Может и не дом вовсе. Челистер равнодушно молол жвачку, уже давно потерявшую свой вкус. Мысли Хатичен крутились вокруг дурацких исправительных работ, в котором он загремел по дурацки людей пиро. Он до сих пор жалел, что дал им выбор ползти под щитлами. Кто же знал, что они двигаются чуть быстрее камней. Это последний раз, когда его пронесло. Если после этих работ сгребут, то уже насовсем. В изолятор не хотелось. Лаки знал, что там происходит. Мозги промывают, как из шланга. Беспорядочно врезались в память и обрывки дня в центре благ. Нужно было как можно скорее понять, кто есть кто. Бритая на голом майке выглядела так, будто её от них вот-вот вырвет. К ней нужно было найти подход, в первую очередь. А Карим, Мерта и Пакита — уже его. Дебилы, но управляемые. А большего от них и не требуется. Барби с проповедником просто абсосы, но и с ним он договорится, если что-то предложит. Или Верука. Господи, какая наивная прелесть. Искренне пытается убедить себя, что соцработа ей на пользу, хотя вы самой глаза на мокром месте из-за того, что проштрафилась. Как она там сказала, социальное расслоение. Офигеть. Такие хорошие девочки просто созданы для того, чтобы их портить во всех смыслах. Лаких мыкнул себе под нос. А солдатище, как он вообще к ним угодил? Остальные были какие-то мутные и не запоминающиеся. Но, похоже, в любом случае будет весело. Так, проведя сортировку новых знакомых, Лакки благополучно выкинул их из головы. Он как раз приближался к жилым блокам, иллюминаторы капсул горели огнями. Кто-то горланил песни, кто-то ругался. Ухвали биты какой-то отстойной вечеринки. Не успел он дойти до своей капсулы, как чья-то татуированная рука проворно втащила его в узкий перешеек меж жилыми блоками. В наколотых на пальцах перстнях почудилось что-то знакомое. В подобных ситуациях тело мгновенно расслаблялось и становилось словно тряпичным. Он максимально снижал сопротивление, пытаясь принять форму той силы, что пыталась его смять. В полумраке включилось ночное видение искусственного глаза, и Лаки уставился на чей-то лысый череп. По щеке человека сползла чёрная слеза. «Пьеро...» «Братиш, ты ли это?» С нотками радости воскликнул Лаки. Пальца вокруг его горла стиснулись так, что следующее приветствие потонуло в хрипе. Кажется, его были не рады видеть. «Мутанты, твои братки!» Злобно прошипел голос. «Как же ты, сука, нас всех подставил!» Лаки попытался смахнуть с себя Пьеро, но тот держал его мертвецкой хваткой. Из-за тебя моих ребят просто усыпили. Какие вы гуманные на верхних уровнях. Насилия нет. Есть эвтаназия. <къех> Что-то промычал Лаки. Я не слышу. Отвели. <къех> не слышу! Лаки просто закатил глаза и не издал больше ни звука. Пьерр отряхнул его ещё разок для порядка и ослабил хватку. Послышалось судорожное втягивание воздуха. Рад, что ты жив. Наконец-то выдал Лаки, как выбрался. Не твоё собачье дело. Я к тебе задолжком. Над головой замерกลяс пары иллюминаторов, и инфракрасное зрение отключилось. Уровень освещённости позволял разглядеть Пьеров в тусклых цветах. Он казался прежним, только что-то во взгляде выдавало не шутошную злость и болезненное отчаяние. Лаки заметила эти зачатки ещё в самом начале их встречи, но тогда списал на нервозность. А теперь со стопроцентной уверенностью мог сказать, что у пиро зуб на них всех. Слишком много фанатичной ненависти от него шло. Это больше, чем личные разборки. Я свою часть выполнил, наконец, заявил лакиsevшим голосом. Дал вам выбор между быстрым, рискованным путём и долгим, но надёжным. Вы принимали каждое решение. Свигали спихивать теперь ответственность на меня. И я с Вашей горьез сделки ничего не поймал, а наоборот загремел на общественной работе. Кто-то затк его подставил. Заткнул пасть, оборвал перо, впившись жгучими глазами в его лицо. Я ухожу вниз сегодня. Хватит из меня вашего вавилонского дерьма. Но для тебя кое-что есть. С этими словами он взял его ладонь и что-то с силой втиснул. Кожь загорелась от боли. Лакки поморщился и перевёл взгляд вниз. Фосфорически мигала переводная татуировка. Голова питбуля с акулиими зубами. Спином мгновенно прошиб липкий пот. Пиро заметил этот страх в Лисалаке, даже как-то деликатно усмехнулся. Привет тебе. От сам знаешь кого. Скоро грядут большие перемены. Недолго в Вавилоне жировать осталось. Ты будешь нашей сучкой и сделаешь всё, что велят, понял? А не сделаешь, он сам за тобой придёт. Аки молчал, остановившимся взглядом буравия, татуировку на руке. Пьеро похлопал его по помятой щеке и бросил «Помни, где твои корни?» «Их не отпилишь, пока жив». С этими словами он накинул на голову капюшон и исчез. Лаки так и остался торчать в закутке, глядя на изображение Питбуля с языком наперевес. В его голове звучал лай собак. Он слышал его в кошмарах каждую ночь, с тех пор, как сбежал из-под земли. Только недавно, казалось, собаки смолкли. А теперь снова. Фрагмент последнего интервью с Руфосом Гором. Мы и они. Под этим грифом уже почти столетие идут дискуссии о разделении обитателей Вавилона и жителей подземных уровней. Мы те, кто сохранил жизнь и победил козни природы и техногенных катастроф. А они прокожённые, вынужденные существовать под землёй и страдать от последствий общей человеческой беды. Люди из секторов Ада. Мы не любим их. Они заразные и переносят к нам болезни. которые мы не всегда можем предотвратить. Мы говорим, что они враги, потому что хотят отобрать у нас наше благо и комфорт. Мы говорим, что они воры, потому что похитили некоторые наши технологии по созданию искусственных органов и начали производить дешёвых и опасных для здоровья подделок. Мы называем их маргиналами, преступниками, дилерами. Они приносят на наши уровни смуту, болезни и мор. Самый разрушительный для синтетических органов наркотик, выращиваемый на нижних уровнях. на судят всегда по различиям. Что же у нас общего, спросите вы меня? Меня не раз критиковали за мою позицию, но мы всё ещё люди, мы выжившие. Сем, кто пережил ядерную катастрофу на космической станции, просто повезло больше, чем тем, кто остался под землёй. Мы победили вследствие наукой, они приспосабливаемостью. Поэтому нравится вам или нет, мы все ещё и жертвы. И важно, что наши уровни с каждым годом становятся всё более и более связанными. После трагичного первого контакта в 2215 году мы объявили политику закрытых дверей. Последний поток, чудом нашедший путь на башню через шахты, был принят в 70-х годах. Они прошли процедуру санации и были допущены на Вавилон. Многие из вас оказались недовольны этим решением, вы жаловались, что увеличилась преступность что бывшие прокажённые открыли пути для других подземных людей, куда более опасных. За санацию нам отплатили чёрной монетой. До сих пор мы решали не проблему, а её симптомы: сажали контрабандистов, усыпляли опасно заражённых, замуровывали все лозы под башней и выставляли ряды солдат на защиту границ Вавилона. Сама проблема лежит глубже. Она в нищете, голоде и скверном уровне жизни подземных уровней. решив её. Мы решим проблему преступности эффективнее, чем отстрел незваных гостей. Мой политический оппонент Карл Каннингем всегда утверждал, что проще уничтожить источник бед силы, чем пытаться решить дело мирным способом. Я считаю это форма варварства. Возненавидеть всегда проще, чем понять. Враг внешний не страшнее того зла, что сидит внутри нас самих.